Эпилог ⁇ Зеленые луга ⁇ А вздохи ветра, вторя нашим вздохам, нас отдаляли от Земли. Уильям Шекспир ⁇ Буря ⁇ Высокие раскидистые можжевельники и кипарисы бросали тени на плоские камни, выложенные рядами поперек лужайки С. На всех торчавших из травы кранах висели таблички. Вода не питьевая, остальные диски, заросшие травой, если их вытащить и перевернуть, оказывались подставками для цветов. Маритти с удивлением узнал, что Грамотейка за несколько лет до смерти вступила в епископальную церковь, и теперь священник этой церкви произносил речь над ее гробом на посаденском кладбище Маунтин-Вью. Дюжина незнакомых Маритти-стариков сидела возле могилы, под зеленым передвижным навесом на складных стульях, облагороженных зелеными велюровыми чехлами. Маритти, Дафна и Шарлотта стояли в стороне вместе с Беннетом и Мойрой. Открытую могилу со всех четырех сторон укрыли полосами ярко-зеленого искусственного газона, а бирюзовый гроб из стекловолокна покоился на алюминиевых перекладинах над склепом, цементной коробкой, подогнанный по размеру гроба и выкрашенный в цвет меди. В десяти шагах от себя Маритти заметил в траве куполообразную крышку склепа. Сам склеп нависал над открытой могильной ямой на стальных поперечных балках. В морге на Калифорния-стрит священник произнес что-то вроде обычного панегирика Лизи Маритти, нашей сестре Лизи, любящей жене, матери и бабушке и поставил на переносной стереопроигрыватель кассету с песней «На крыльях Харла» в женском исполнении. Сейчас у могилы он, разумеется, читал 23-й псалом. Среди старых вертикальных надгробий в старом юго-западном конце кладбища Маритти заметил одинокого мужчину. Тот приостановился, наблюдая за траурной церемонией, и Маритти показалось, что это Берт Малк. Однако мужчина отвернулся, и медленно побрел прочь. Маритти взглянул на Шарлотту, которая, конечно, тоже видела этого мужчину, но та пожала плечами. Френку пришло в голову, что Малк, должно быть, успел вчера утром забрать тело старого Маритти с площади перед больницей Эль Мирадор. Если бы не успел, полиция, обнаружив покойника с отпечатками Фрэнсиса Томаса Маритти, уже наверняка связалась бы с ближайшими родственниками. Однако ни Беннет, ни Мойра, все утро осаждавшие его расспросами, так и не поинтересовались, почему Фрэнк числится убитым. Мойра была еще слаба, но от вчерашней контузии оправилась и на парковке возле морга, шепнула брату, что у Беннета есть кое-какие деньги, которыми он хочет с ним поделиться. Беннет буркнул, что не знает, Сколько останется после того, как он вычтет стоимость воскресного перелета в шасту, а также гроба, похорон и палаты экстренной помощи?» Маритти только кивнул и продолжал на все их расспросы о последних трех днях давать туманные, но утешительные объяснения. Накануне утром они с Дафной Шарлоттой обильно позавтракали в Деннис, Палм-Спрингс, и десятичасовым автобусом доехали оттуда до Сан-Бернардино. От автостанции пешком дошли до улочки, где Маритти оставил свой пикап. Он был припаркован там же. Мотор завелся с первого поворота ключа в зажигании. Фрэнк ощутил то глубокое, усталое облегчение, которое испытала Дафна. И, кажется, даже поймал слова, вертевшиеся у нее в голове. «Скоро будем дома». Теперь он понимал, откуда взялась психическая связь между ним и Дафной, почему она достигла пика и синхронизировалась в последние несколько дней, и почему, вероятно, продлится еще несколько лет, прежде чем сойти на нет. И знал, почему такой связи не было у его двойника из 2006 года с тогдашней версией Дафны. Вчера на рассвете был миг, когда Маритти направил свою астральную проекцию, покинувшую его изрешеченная пулями тела, чтобы заслонить линию жизни Дафны от рассказа. Бесплотное внимание Маритти, его душа, и душа Дафны слились в том вневременном непространстве, и возникшая связь протянулась в обе стороны не только в будущее, но и в прошлое. Старый пьянчуга Маритти не сделал этого ни в одной из своих жизней. Дафна еще не вспоминала о той временной линии, из которой они выбрались, о линии, где Фрэнк Маритти был убит. Лепидопт спас его с помощью машины времени, возвратив мир всего на одну-две минуты назад. Но Маритти и Дафна в этот момент находились вне, и поэтому, вернувшись в четырехмерный мир, они сохранили память о том, что произошло до спасительного прыжка Лепидопта. Как только Маритти доставил всех троих домой, Дафна надолго скрылась в душе и использовала всю горячую воду. Впрочем, Шарлотта, а затем и Маритти, принимали душ, не обращая внимания на температуру воды. Дафна с удовольствием вытерлась полотенцем и переоделась в чистую одежду. Потом девочка проспала до захода солнца, и уже в сумерках Маритти приготовил кастрюлю чили из магазина «Трейдер Джо». Они с Шарлоттой проговорили весь день, а после «Чили» двое взрослых клевали носом в кресле под Мэри Поппинс. Дафна пересматривала фильм, который не досмотрела, уснув в воскресенье вечером. Маритти мог позволить себе подремать под фильм, потому что Дафна смотрела, не отрываясь, и Шарлотта, если хотела, могла смотреть ее глазами. Потом все проспали 12 часов. Дафна в своей постели, Шарлотта в кровати Маритти, а Маритти на диване в верхней гостиной. Утром Дафна и слушать не хотела о том, чтобы пропустить похороны грамотейки. Вместе с ключами Маритти положил в карман чистых брюк, скомканное письмо Эйнштейна и частичку плиты Чаплина. Он подумывал о том, чтобы положить их в гроб, но гроб закрыли еще в морге. Он решил, что когда-нибудь потом вернется к могиле и зароет все рядом с ней. Нащупав эти вещи в кармане, Фрэнк подумал, что теперь все призраки должны успокоиться. Лиза Маритти Она же Лизерль Маритти или Марич, прошедшая долгий путь, прежде чем быть похороненной на этом Калифорнийском кладбище. Отец Маритти, убитый в Нью-Джерси 32 года назад и с тех пор незаслуженно ненавидимый. Оран Лепидопт, отдавший жизнь, чтобы спасти Маритти и Дафну. Сам Эйнштейн, бессильно наблюдавший, как его открытие, одно за другим приносят лишь разрушение. Маритик коснулся все еще влажного конверта, и в голове у него слова священника над гробом слились с голосом Эйнштейна. «Прибуду в доме Господнем многие дни. Ты хочешь спать, то будет сон благой. Ему сопротивляться ты не в силах». Псалом 22 сменяется бурей. Марити узнал последние три фразы, слова Проспера, обращенные к его дочери Миранде. «В последний раз», — подумал Маритти. — «прощай, Грамотейка, спасибо, что вырастила двух сирот, которых бросила у тебя на руках моя мать, пьяница и самоубийца. Спасибо, что хотела как лучше, даже если поступала неправильно, например, когда не рассказывала нам об опасном положении» в котором оказался наш отец, и не уничтожила сарай-калейдоскоп, как велел тебе твой отец. На севере горизонт над горами еще был затянут серым дымом, но Маритти ощущал за ним пустоту. Голос Эйнштейна затихал, и последними его словами было «А это порождение тьмы, мой раб». Затем голос умолк, и Фрэнк не сомневался, что Мэт пропал тоже. Дафна держала его за правую руку, а Шарлотта за левую. Священник закрыл Библию, могильщики подняли гроб и, вытащив из-под него алюминиевые перекладины, опустили в бетонный склеп, и грязный желтый экскаватор уже катил по траве, дымя дизельным выхлопом. — Все кончилось, пап, — сказала Дафна и потянула его Продолжение